16 мая. В продолжении двух дней мои дела ужасно продвинулись. Княжна меня решительно ненавидит. Мне уже пересказывали две-три эпиграммы, на мой счет, довольно колкие, но вместе с тем очень лесные Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с ее петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться с нею. Мы встречаемся каждый день у колодца на бульваре,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 «Один, подобный тому...» В это время они поравнялись со мной. Я ударил плетью по лошади и выехал из-за куста. Монтье ансир, Касьян!» Вскрикнула княжна в ужасе. Чтобы ее совершенно разуверить, я отвечал по-французски, слегка наклонясь. «Но кренере, мадам, я не сви поплю донжеру, к ватру кавалии». Она смутилась. «Но от чего? От своей ошибки? Или от того, что мой ответ ей показался дерзким?»